«Удовольствие испортил Харм. Извините, но вы не могли бы пояснить, что означают эти скотские звуки?» Брезгливо поинтересовался он. «Не понял», — заявил Шныгин в один момент, подавившись смехом. «Наш худосочный друг хочет сказать, что в данный момент мы похожи на прототип говяжьей тушенки», — пояснил Зыпцев. Но в голосе обычно вежливого немца в этот раз не было ни вежливости, ни дружелюбия. Как, впрочем, не наблюдалось ничего этого и на лицах остальных их сосценизаторов. Подождите, замахал руками небесный, я просто хотел узнать, что именно вы делаете и почему. Я не намеревал вас оскорбить, но, в конце концов.. Каждая раса имеет право на собственные ритуальные песнопения. Хотя, если честно, мне показалось, что вы просто решили проблеваться, а в руки это делать нежелательно. Ох уж эти мужчины! Вздохнула Сара и, подойдя к Харму, положила ему руку на плечо. Это не ритуальные песнопения, как ты сказал, и не рвотные позывы мы просто смеялись разве твой народ так и не делает смеялись переспросил небесный вот это номер нет я конечно слышал что земля не совсем цивилизована планета но если вы там так смеетесь представляю какие же вы вещи у себя вытворяете может и мясо птицы едите руками «А ты что-нибудь имеешь против?» Пацук размял кулаки. «Отставить!» — ряпнул Шныгин, которому все это уже стало здорово надоедать. Короче, закончили пустую болтовню и перешли к делу. «Харм, когда ты сможешь доставить нас на луну?» «Все зависит от того, что я с этого буду иметь», — ответил небесный. И здесь евреи. Тут же констатировал подцу. — Слушай, Сало, достал ты меня уже! — зарычал старшина. — Какого хрена? Тебе везде сионистские заговоры постоянно мерещатся. Крыша съехала или заняться больше нечем. Так я могу тебя обратно на наш корабль вернуть. Пилот, тебе работу бы страна найдет. Причем столько, что до самого возвращения на базу. Всего сделать не успеешь. Действительно, Микола, тут же не одни хохлы. Покосившись в сторону салы, царь поддержал Шныгина-капрал. Твои шуточки уже плохо пахнут. Пора бы заканчивать, пока кто-нибудь твою белую задницу не надрал. Подсук замер. Несколько секунд он ехидно смотрел на друзей, явно намереваясь накормить их очередной порцией действительноительсти а затем махнул рукой дескать ну и ладно а раз вы такие тупые и не хотите понимать здоровый армейский юмор можете ходить печальные и угнетенные чувства собственной тактичности микола решил временно зарыть в землю свой непризнанный талант сатирика топор вместе с ним а рядом до лучших времен похоронить и веру в спецназовскую солидарность. Потом, конечно, если припомнит припомнить Ратиком, как при гражданском инопланетянине они его унизили. Но сейчас Микола решил быть примерным мальчиком. В конце концов, чем быстрее будет выполнено задание, тем быстрее они вернутся на базу. А значит, приблизится и тот момент, когда можно будет заняться эксгумацией закопанного. Харм тоже сделал собственные выводы из увиденного. И так же, как Микола о них умолчал, подождав, пока их санизаторы закончат разборки между собой. Небесный подошел к плоской матовой поверхности, занимавшей половину задней стены. Немного поколдовав около нее, Харм сделал шаг в сторону и странным поскрипыванием, видимо, заменявшим у инопланетян вежливо покашливание, привлек к себе внимание спецназовцев, а затем что-то нажал на пульте у стены. Матова поверхность озарилась радужными сполохами, а затем исчезла, обретая глубину, И открывая их со сценизатором довольно симпатичный вид на звездную систему Лоны. Несколько мгновений планета и пояса астероидов были неподвижны, а светильник казался лишь желтым шариком. Но затем с картинкой произошли разительные метаморфозы. Сначала звезда заиграла с полохами протуберанцев. Затем планеты подернулись неясной дымкой, ну а потом и они, и пояса астероидов пришли в движение, начав плавно вращаться вокруг светила. Картинка едва уловима, для глаз мигнула, и на ней появилось несколько новых объектов. Харм, увеличив изображение при помощи дистанционного пульта, не похожего на обычную лазерную указку, сконцентрировал внимание землян именно на них. Это станции глубинного сканирования, пояснил он, их шесть. И они расположены на перпендикулярных основным телам орбитах. Именно они и контролируют все передвижение в радиусе 10 парсек от центра эклиптики. Станции автоматические и оснащены боекомплектом гиперпространственных и субцветовых ракет с боеголовками из антивещества. Так что если вас заметят и захотят уничтожить, то затратят на это от 17 минут до 30 секунд, где бы вы ни находились. В пределах 10 парсек, естественно. Что возможно и произошло. — С вашими предшественниками. — Типун тебе на язык, — пожелал невесному Шныгин. — А нас, каким боком эти станции касаются, мы же невидимы. — Может быть, да, может быть, нет, — проговорил Харм. — Но только используя эти станции, вы можете выйти на орбиту Лоны и не оказаться под обстрелом двух-трех десятков патрульных кораблей. «И что ты предлагаешь?» — поинтересовалась Сара Штольц. «Действительно, кому, как не ей, вести подобные переговоры?» «А вот это хороший вопрос», — похвалил ее Небесный. «Не именно на него я с огромным удовольствием отвечу. Чертте где! Не спрашивай, сам не знаю». «Год тот же, это точно!» Сооружение неизвестного назначения, но над дверями, если смотреть снаружи, написано не по-русски. Оставив надежду всяк сюда входящий, местное время никем не измерялось. По крайней мере, слух об этом никто не говорил. В комнате было просторно, чисто и очень светло. Окон не было, хотя с уверенностью сказать об этом никто не мог поскольку все четыре стены и потолок были отделаны зеркальными панелями. Поначалу особенность интерьера забавляла людей, но к исходу второго дня наблюдать более двух сотен отражений самого себя одновременно стало просто утомительно. Может быть, для гримерки актеров, примерочной ателье или раздевалки топ-моделей Такой антураж и был бы уместен. Но жить в обществе огромного количества себя самого было просто невозможно. Иначе думают только нарциссы, эгоисты и прочие самовлюбленные личности. К несчастью, среди шести членов команды капитана Орлова таковых не было. Поэтому, когда один из бойцов сорвал скреплений, привиченный к стене стол, и попытался им расколотить, хотя в одно зеркало никто не удивился. Товарищ капитан, спорим, что у него ничего не получится, предложил лейтенант Боков. А? Что? Повернулся к нему Орлов, выходя из состояния, из-за заторможенности с который наблюдал за попытками подчиненного разбить свою собственную физиономию. «Отставить!» Тут же скомандовал он бойцу, упоенного стучавшему столом под зеркалом. Первые пару секунд в действиях «Звездного воина», решившего, вероятно, стать последователем Дон Кихота, совершенно ничего не изменилось. И он продолжал мутузить сторешницей отражения собственной ненавистной морды, в данном случае заменившей ветряную мельницу. А затем армейская выучка все же взяла верх над расстройством нервной системы. Боец сообразил таки, что командир обращается именно к нему и, уронив столешницу на пол, занял какое-то странно перекошенное подобие стойки смирно. Орлов эту позу не понял и вместо того, чтобы дать команду вольно или хотя бы ласково читать подчиненного, просто вернулся к стене.